Глава 74 Я очнулся в больничной палате. И это была не самая отстойная больничная палата из тех, в коих мне доводилось побывать, включая и палату в центральной клинической больнице, куда меня как-то упрятали после выполнения очередной миссии. Здесь было чистенько и аккуратно. Свежий ремонт, на хорошо помытом окне висели приятные занавески в цветочек. От рядом с кроватью массивного аппарата ко мне тянулись какие-то трубочки и провода. Трубочки явно принадлежали капельнице, а провода были подключены к установленным на моем теле датчикам и были частью диагностического аппарата. А ведь в этом мире у меня даже медицинской страховки нет или есть. Я вспомнил, что люди, которые обнаружили меня на краю проезжей части и вызвали скорую, меня узнали. А вот я ни черта их не узнал. Они говорили, что я физрук и живу где-то по соседству. «Значит ли это, что мироздание снова прогнулось и попыталось вписать меня в свою ткань?» «А если так, то значит ли это, что я подошел к финалу своих приключений, или эти ребята просто обознались, или...» Дверь открылась, и в палату вошел врач. Он был молодой, приятный, носил белый халат и стетоскоп вокруг шеи, что придавало ему вид профессионала. «Наконец-то вы очнулись, Василий Иванович!» – сказал он с улыбкой. «И какой сейчас год?» «О, не волнуйтесь!» — сказал он, и его улыбка стала еще шире. «Вы провели без сознания не столько времени, чтобы нам пришлось измерять его годами. Вас не было с нами?» — он посмотрел на запястье. «Всего двенадцать часов. И все же, какой сейчас год-то?» Его улыбка немного померкла. «Девяносто пятый. Вы шутите или на самом деле этого не помните?» У вас большая гематома на голове. Такие травмы в редких случаях могут вызывать кратковременную потерю памяти. Вот, похоже, она у меня и есть, доктор. Тут помню, тут не помню, тут все в тумане. Вы знаете, как вас зовут? Василий. Свой адрес? Э, смутно. Место работы? Я физкультуру детям преподаю. Голова болит? Только когда я пытаюсь ей двигать. А вы помните, как здесь оказались? «Меня привезли на скорой. Вас обнаружили на улице с тяжелыми травмами и истекающего кровью», сказал доктор. «Вы помните, что произошло?» «Нет». Он подарил мне версию про амнезию, и я собирался ее придерживаться. «Не помню, не знаю, не был, не участвовал, не состоял. Так было проще всего». врач что-то конкретное в мире, о котором я ничего не знаю, было чревато неприятностями. «В большинстве случаев память возвращается со временем». «Может быть, за исключением самого травматичного эпизода. Как бы там ни было, после обеда я пришлю к вам специалиста. А пока с вами хочет поговорить представитель органов. Он уже давно в коридоре сидит и ждет, пока вы придете в себя. Я предупредил его, что вы еще слабы, и он обещал, что разговор будет недолгим. Всего несколько вопросов. Вы готовы, Василий Иванович?» «Всегда готов», — мрачно сказал я. «Больницы обязаны сообщать в полицию о таких случаях». Так что я знал, что на меня насядут органы охраны правопорядка, но не думал, что так сразу. Доктор вышел, и вместо него вошел другой молодой человек. Он был в штатском, в джинсах и коричневом пиджаке. В руках он держал небольшую павку. Насколько я мог видеть, со своей кровати оружия при нем не было. Первым делом он извлек из кармана свое удостоверение и показал мне в развернутом виде. Молодой человек оказался капитаном милиции Сидоровым Михаилом Валентиновичем участковым уполномоченным по Люберецкому району города Москвы. Итак, в местном 95-м году Москва все еще существовала и разрослась настолько, что люберцы перестали быть отдельным городом Замкат, а превратились в один из ее районов. Здесь все еще существовала милиция. Здесь было неплохо развито здравоохранение. Если я не в какой-то специальной блатной палате лежу, но с чего бы меня положили в специальную блатную палату? пока все выглядело не худшим из возможных вариантов. Осталось только понять, какого черта я здесь делаю». Выражение лица у капитана Сидорова было доброжелательное и где-то даже сочувственное. Он подвинул стул, уселся, вытащил из своей папки электронный планшет. «Как вы себя чувствуете, Василий Иванович? Терпимо. Бывало и хуже». «Хм», — сказал он. «Это хорошо. В смысле не то, хорошо, что бывало и хуже, а то, что терпимо». Не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к сути дела. Можете вы мне рассказать, что с вами произошло? Нет, я не помню. Врач сказал, что у меня, возможно, кратковременные потери памяти из-за ушиба на голове. Я слышал, что такое бывает, согласился капитан. Что ж, давайте восстанавливать картину произошедшего вместе. Мы точно знаем, что это было не дорожно-транспортное происшествие. На месте, где вас обнаружили, отсутствует тормозной путь. Нет ни кусков пластика, ни разбитого стекла. По словам врачей, раны на вашем теле для столкновения с автомобилем не характерны. Кроме того, камеры городского видеонаблюдения не обнаружили в этом районе ни одной машины со следами наезда на пешехода. А неотложку вам вызвали случайные люди, возвращавшиеся с вечеринки и наткнувшиеся на вас неподалеку от собственного дома. По совокупности этих фактов, я думаю, мы можем полностью исключить версию с аварией и нерадивым, трусливым, эгоистичным водителем, который сбил вас и скрылся с места происшествия. Вы со мной согласны?» «Согласен», — сказал я. Но когда он заговорил о камерах наблюдения, мне стало тревожно. Кто знает, что они там в момент моего появления пронаблюдали. «Это хорошо, что согласны». А как вы так быстро просмотрели записи со всех камер, поинтересовался я. Их же, наверное, десятки, сотни. Но милицейская нейросеть способна производить поиск по заданным параметрам за считанные секунды. По моему заданию она проверила не только наш район, но и все соседние. Задачу, как вы понимаете, облегчила то, что трафик в ночные часы все-таки не такой плотный, как днем. А что показала камера, установленная на той улице, где меня нашли? Если бы она что-то показала, возможно, в этом разговоре, как и во всем моем расследовании, и вовсе не было бы нужды. Но, судя по всему, произошел какой-то технический сбой, и вся улица осталась без наблюдения почти на 10 минут. Часто у вас бывают такие сбои? нечасто А почему вы спрашиваете? Просто любопытно. Пока все это очень похоже на закон всемирного свинства в действии. Закон всемирного свинства? «Если какая-то неприятность, способная усложнить вам жизнь, может произойти, она обязательно произойдет». Выдал я самую мягкую формулировку. Правда, в данном случае непонятно, против кого сработал этот закон, против меня или же против вас. Возможно, он сработал против нас обоих. Сбои в системе городского видеонаблюдения очень редки, но все-таки случаются. Однако я не могу не заметить, что этот сбой случился в крайне неподходящий момент. Или, зависит исключительно от точки зрения, в крайне подходящий, в жизни случаются и более странные совпадения. Это хорошо, что вы это понимаете. Значит, мироздание решило-таки меня прикрыть и выключило камеры в тот момент, когда я материализовался из воздуха в уже избитом состоянии. Дескать, вот тебе мой прощальный подарок, Василий а дальше уже выкручивайся, как сам хочешь. Или оно не стало бы таким заморачиваться, и это просто случайность? Может быть, мой следующий вопрос покажется вам странным, Василий Иванович, но я все же должен его задать. У вас есть враги? Я преподаю физкультуру в школе, разве что какой-нибудь двоечник затаил, которому я за счет по подтягиванию не поставил, но это вряд ли. Да, я тоже не думаю, что это кто-то из детей. У вас сломано несколько ребер, ушиб и гематома на голове, и ножевое ранение в правом боку. У вас отбиты костяшки пальцев, и это значит, что вы оборонялись, и оборонялись довольно успешно. Но на том месте, где вас нашли, никаких следов схватки нам обнаружить не удалось. Все образцы крови и тканей, которые нам удалось получить с дорожного покрытия, принадлежат только вам. Может быть, они напали на меня где-то еще, а потом я пошел домой и не дошел. Тогда были бы следы, капли крови, которые указали бы нам направление, откуда вы пришли, сказал Сидоров. Интересно, у них каждому хулиганскому нападению так скурпулезно подходят, или это просто мне повезло наткнуться на педанта с гиперответственностью? Скорее, я бы предложил, что вас выбросили из машины. Может и так, согласился я. Вы довольно легко со мной соглашаетесь, заметил капитан. Потому что вы говорите вполне логичные вещи. И в целом вы довольно легко отнеслись к этой ситуации. Я имею в виду, обычно в подобных обстоятельствах человек испытывает обиду, злость, непонимание, почему из всех людей это произошло именно с ним, желание разобраться и установить виновников. А вы же держитесь так, словно это в вашей практике рядовой случай. Я просто философски отношусь к жизни. Это хорошо, что философски. — Вы меня в чем-то подозреваете? — спросил я напрямую. — О, нет, отнюдь. Я просто хочу разобраться в причинах этого вопиющего преступления. — Вопиющего преступления. Но ведь меня даже не убили. В моих старых добрых люберцах день, за который никого нет отбуцкали на пустыре или за гаражами, можно было отмечать в календаре красными. И их все равно набралось бы меньше, чем государственных праздников, даже без учета обычных выходных. Видимо, я был неправ, утверждая, что люберцы никогда не меняются. Они изменились. Или это лишение статуса города на них так подействовало? «Я на самом деле тоже хочу. Просто я на лекарствах. Может быть, поэтому вам и кажется, что мне все равно», — сказал я. «Это хорошо, что вы об этом сказали. Я, знаете ли, как-то не подумал» он что-то записал в своем планшете. «Значит, у вас нет никаких догадок относительно того, кто мог бы на вас напасть?» «Никаких», — подтвердил я. «Возможно, злоумышленники и не хотели напасть именно на меня». «Полагаете, они с кем-то вас перепутали?» «Полагаю, им просто было все равно, на кого нападать». «Вы говорите о проявлении немотивированного насилия?» — уточнил капитан сидоров Я говорю о проявлении насилия, мотивированного обычными хулиганскими побуждениями. Он нахмурился. В нашем районе такого не бывает. Мы побороли уличную молодежную преступность больше пятидесяти лет назад. У вас есть какие-то основания делать подобные предположения, Василий Иванович? Вы что-то знаете по роду своей профессиональной деятельности? Это была бы огромная моя недоработка. Попытался выкрутиться я. «Нет, я ничего не знаю. Не знаю даже, почему такая дичь мне в голову пришла. Может быть, это все-таки из-за лекарств?» «Конечно», — согласился он. Но я прямо-таки видел, как потерял в его глазах несколько пунктов репутации. Добропорядочный советский или какой еще гражданин просто не мог бы допустить подобной мысли. И если все-таки допустил, то, возможно, он или не добропорядочный, или и вовсе не советский, а, например, американский шпион под глубоким прикрытием. Вот на таких мелочах говорят настоящие шпионы и палеца. «Но вы хотя бы можете вспомнить, откуда вы шли? Я просто прогуливался, я каждый вечер прогуливаюсь, но не по одному и тому же маршруту», – добавил я на тот случай, если он захочет проверить камеры. «Вечерние прогулки очень полезны перед сном, знаете ли?» «Знаю», – кивнул он. «Что вы еще помните об этом вечере?» «Ничего особенного. Вечер как вечер». «Вы с кем-то встречались? Может быть, с кем-то конфликтовали?» «Нет. Я вообще довольно неконфликтный человек». И тут мне в голову пришла ужасная мысль. «А что, если в этом мире я женат? Мироздание вполне могло подумать, что это будет идеальным прикрытием» и наверняка было способно подстроить мне и такую пакость. Нормально ли, что женатый человек за все это время не сказал ни слова о своей второй половине, не попросил ей позвонить или что-то вроде того, или эту странность тоже можно списать на лекарства и амнезию? Что ж, думаю, на данный момент я услышал достаточно, сказал Капитан Сидоров, вставая со стула и аккуратно похлопывая меня по плечо. Я вернусь к вам, когда узнаю что-то еще. Выздоравливайте, Василий Иванович. Сделаю все от меня зависящее, пообещал я. Он ушел, но остаться наедине со своими мыслями у меня все равно не получилось. Потому что пришла медсестра. Она была мила, вежлива и улыбчива, как и все здесь. Поинтересовалась, как я себя чувствую. Проверила показания приборов, зачем-то поправила мне подушку и подала мне стакан воды. Когда она наконец-то покинула палату, дверь снова открылась и впустила внутрь строгого вида женщину средних лет. Белый халат она набросила на плечи, а в руках у нее была сумка с апельсинами и прочими фруктами. Так что я догадался, что она не из больничного персонала. Но стоило ей открыть рот, как от строгого вида не осталось и следа. «Василий Иванович Голубчик, как же вас так угораздило?» запрещитала она, пристраивая пакет с фруктами на тумбочке рядом с кроватью. «Мы в школе только узнали, и я сразу же к вам. Витамины вам принесла. Витамины они же в любом случае лишнего не будут». «Спасибо», — сказал я представительница дружного педагогического коллектива школы, которую я в глаза не видел, но в которой, видимо, работал и был на хорошем счету. «Что хоть с вами случилось-то, голубчик?» «Не знаю. Кратковременная потеря памяти». «Ой, как плохо! Ой, какая жалость!» «Ну ничего, наша милиция разберется». «Вне всякого сомнения. Справитесь там какое-то время без меня? Учебный год только через неделю. Ой, что же я такое говорю? За неделю вы же в себя не придете. Конечно, справимся, Василий Иванович. Выздоравливаете и ни о чем таком не думаете. Вот сколько времени вам потребуется, столько и выздоравливаете». «Угу», — сказал я, понятия не имея даже, как ее зовут и кто она такая, я опасаюсь сболтнуть лишнего. Там мальчишки из секции хотят вас навестить, уже все телефоны мне оборвали. Можно им? Можно, но лучше к вечеру. Медицинские процедуры и все дела. Конечно, конечно, я же все понимаю. Выздоравливайте, Василий Иванович, не буду вам мешать. Она ушла, и если вы думаете, что после этого меня оставили в покое, то черта с два вы угадали. Видимо, это какая-то другая история. Следующим, уже буквально через пять минут после ее ухода, нарисовался Николай. У него тоже был пакет с гостинцами, и он тоже улыбался, увидев меня в относительно бодром состоянии, ну, в сравнении с тем, что было вчера. «Просто хотел убедиться, что с вами все в порядке», — сказал он, ставя пакет рядом с тем, который принесла женщина. «Со мной все в порядке», — заверил я. «Спасибо за ваше неравнодушие». «Что вы такое говорите? На моем месте так поступил бы каждый». А ведь он это даже без малейшей тени иронии сказал, искренне и на полном серьезе. Вот же черт, всего-то надо было Гитлера прикончить, как тут полное благорастворение воздухов наступило. Или это Чингисхан так плохо на всех влиял?